— А откуда им известно, что мы в Лондоне? — Я доверяю Лебу, посмелюсь сказать, что знаю его гораздо лучше, чем вас. — Дойл, вы обижаете меня и богу, — сказал Спаркс, протягивая руки и предлагая Дойлу поиграть в колыбель для кошечки. Дойл нехотя согласился, и Спаркс надел веревочку на его пальцы. — Ну, откуда они могут это знать, Джек? — повторил свой вопрос доктор. Вы провели два часа в тюремной камере, битком, набитой достойными представителями лондонского преступного мира. Вы продемонстрировали всем свою ловкость, сумев выбраться из тюрьмы. У Александра в Лондоне полным-полно осведомителей, которые так или иначе ждали вашего появления. И вы думаете, что о ваших тюремных злоключениях ему не доложили? Дойл беспрерывно шмыгал носом, кутаясь в простыню. — А как насчет Барри? — уступая Спарксу, спросил он. — Насчет Барри даже не беспокойтесь, сэр, — вступил Ларри, макая печенье в чай. Барри приходилось выпутываться из заварушек похлеще этой. Еще не построили такой тюряги, в которой братец Барри задержался бы слишком долго. — Ваш брат не очень-то разговорчив, — сказал Дойл с сожалением. — А Барри считает, что лучше помалкивать и играть под дурачка, чем сболтнуть лишнее, — добродушно пояснил лай Мурлыча под нос какую-то мелодию Спаркс готовился снять веревочку в очередную замысловатую фигуру. — И все-таки мы нашли Боджера Наггинса, — обиженно произнес Дойл, — и вытянули из него кое-что. Похвалить хотя бы за это? Да, в раздумье проговорил Спаркс. Только хвалить уже поздновато. Но вы же не будете винить меня в его смерти. Нет, конечно, за это мы должны благодарить других. Жаль. Боджер мог бы, наверное, сказать, почему заключенных перевозили в Йоркшир. Дойл оглушительно чихнул. Будьте здоровы, пожелали Спаркс и лали — Спасибо. — Слушайте, Джек, — с беспокойством начал Дойл. — Когда я в последний раз видел Боджера Нагинса, его скрутили полицейские, а часом позже его труп вылавливают из темзы. — Уж не думаете ли вы, что в этом виновата полиция? — А как по-вашему? — Я же просил вас не откровенничать с ними, — сказал Спаркс. — Но из этого следует что в руках вашего брата не только преступный мир Лондона, но и Скотланд-Ярд. Полицейские, как и другие смертные, тоже попали под влияние Александра. Пожал плечами Спаркс. И что прикажете мне делать? Верить в то, что лэнсдаун Гилкс, полицейские, сбежавшие заключенные, генерал Драмонт, леди Николсон и ее брат, поместье ее мужа, ваш брат, «Серые капюшоны и темное братство — все это звенья одной цепи?» смеешь сказать, я никогда и не сомневался в этом», — ответил Спаркс, колдуя над новой фигурой из веревочки. «А кровь прирезанной свиньи на Чешер-стрит? О чем это говорит?» «А вот это действительно что-то странное». «Ларри, пожалуйста, покажите доктору Дойлу фотографию». «Как скажете, сэр». Ларри вытащил из кармана фотографию и протянул ее Дойлу. Фотография запечатлела женщину, выходящую из какого-то здания и, по-видимому, направляющуюся к черному экипажу. Женщина была высокого роста, с резкими чертами лица, жгучая брюнетка. «На вид тридцать», — решил Дойл. «Не красавица в традиционном смысле, однако что-то в ней есть притягательное». Лицо на фотографии было размыто, но почему-то казалось, что женщина чем-то взволнована. «Узнаете, Дойл?» — спросил Спаркс. Дойл снова внимательно посмотрел на снимок. «Она чем-то похожа на Леди Николсон, но эта женщина как будто крупнее и выше». «Нет, это не Леди Николсон». «Логично», — сказал Спаркс. — Откуда у вас эта фотография? — Мы сделали снимок сегодня утром. — Каким образом? — Для этого требуется хорошее зрение и ловкость рук, — сказал Ларри, протягивая Дойлу коробочку, которую он видел у Спаркса ранним утром. — Фотоаппарат. Великолепное изобретение, — заметил Дойл и хотел рассмотреть аппарат получше, но руки его были связаны веревочкой. — Да, необычайно полезная вещь Согласился Спаркс, заканчивая игру. Нам удалось незаметно сфотографировать ее на улице Рассел, недалеко от издательства, принадлежащего семье Николсон. Кто же она? Это еще предстоит выяснить. Чайник снова закипел. Спаркс встал, чтобы снять его с плиты. — Но что все это значит? — спросил Дойл, распутывая веревочку. — Это значит, что вы должны отвезти нас... Самому известному медиуму в Лондоне, Дойл, и сделать это немедленно. Как вы себя чувствуете? Совершенно разбитым. Так исцеляйтесь побыстрее, доктор, проговорил Спаркс, подливая кипяток в тазик. Закутанный в махровую простыню, Дойл проспал весь день. Проснувшись, Дойл увидел лари который сидел подле его кровати с блокнотом эскизов в руках. Спаркс куда-то ушел. Приказав Ларри поточнее расспросить Дойла о женщине-медиуме, которая была на Чешер-стрит в день убийства, и, со слов доктора, набросать ее портрет. Они трудились около часа. Ларри рисовал, а Дойл подсказывал, где и что подправить. Наконец получился более-менее или удовлетворительный портрет омерзительной женщины. «От одного вида этой мерзавки можно дух испустить» задумчиво заметил Ларри, разглядывая свою работу. «Я никогда не забуду ее жуткого лица», — проговорил Дойл. «Не огорчайтесь, док. Поднимайтесь, и мы зададим им жару», — сказал Ларри, пряча портрет в карман. «Поглядим, не толчется ли эта красотка где-нибудь среди живых людей». Дойл с трудом встал с постели. Применил белье, надел выглаженный костюм и пальто на подкладке, которые принес Ларри. «Бог знает, где он все это достал», — подумал Дойл. Последние лучи зимнего солнца упали на мостовую, когда они вышли из отеля и направились на поиски таинственной женщины-медиума. «Я к вашим услугам, сэр», — сказал Ларри, влезая на козлы. «Только вы знаете, где обитают эти типы».